Инструкция к печатному изданию аудиокниги или как интегрировать прочитанное в свою жизнь. Эпиграф. Чтение этой книги, да и любой другой, сродни чтению аффирмаций. Все, что вы читаете в той или иной мере, влияет на ваши мысли. Хелл Элрот. Магия утра, как первый час дня, определяет ваш успех. В Икеа инструкцию кладут даже в термос. Правда, кому-то это не мешает, все равно пролить добрую половину кофе на свои брюки. Моя книга вряд ли способна нанести вред твоему внешнему виду, но инструкция к ней нужна. Сейчас у тебя в руках кот Шрюдингера или ящик Пандоры. Ты не знаешь, что в данной книге, пока не прочтешь. Жив кот или уехал на ПМЖ в кошачий рай? Но раз ты все еще читаешь, значит ты из тех, кому не безразлична его жизнь. И это уже дает тебе громадную фуру в игре. Мою книгу держит тот, кого рано или поздно назовут асом. Как читать книги? И нет, нас этому в школе не научили. Первое. Начиная читать книгу, вооружись карандашом и маркером. нещадно подчеркивай и выделяй все, что тебя зацепило. Все, что отозвалось у тебя. Не жалей страниц, пиши на полях инсайты. Не хватило места, используй титульный лист. Эта книга для того, чтобы в твоей жизни что-то поменялось, а не для украшения книжной полки. Кстати, если девушке будешь ее показывать, это отличит тебя от всех парней. Их книги стоят с целомудренными листами и пахнут типографской краской нетронутые. А потому, во что ты превратишь мою книгу, теперь уже твою, станет ясно, ты реально читал. Наградой будет ее взгляд. Ты поймешь. Второе. Когда ты прочел главу и нашел в ней свои настрои, аффирмации, девизы, инсайты, то постарайся еще кое-кого найти. Того, кому ты все это перескажешь. Найди двух или четырех человек. И непринужденно скажи, «Вчера прочел где-то» и дальше вольный пересказ. Я тебе это задание даю не ради своего пиара, хотя я совсем не против, если после прочтения ты захочешь рассказать о ней друзьям поэтому можешь не уточнять, где именно прочел. Главное, перескажи. Зачем? Дальше расскажу. У нас тут не покер, все честно и без блефа. Третье. Начни записывать, как именно ты можешь применять прочитанное и пересказанное. Когда ты что-то читаешь, какая-то часть остается в тебе, в том числе моей энергии, которую я вложил в эту книгу. И она будет влиять на тебя, словно матрица. Процесс пойдет, но надо усилить действие. Для этого ищи свое в книге и подчеркивай, а потом перечитывай и повторяй. И тогда сила слова сделает сказанное частью твоей философии. И чем чаще ты это будешь делать, тем быстрее начнешь получать результаты. Ты наверняка в курсе, что мы меняемся постоянно. В следующем месяце ты уже будешь иным. Поэтому еще лайфхак. Просматривай книгу время от времени. Пусть она будет всегда рядом. Ты над ней славно поработал, перечитай только то, что подчеркивал. А через год-другой можно и повторить, перечитать все от и до. Ты другой, но и, не поверишь, книга тоже будет другой. Ты иначе ее воспримешь. Надеюсь только, что не хуже, чем в первый раз. В крайнем случае, книга классно умеет гореть в костре, особенно если он должен согреть близких тебе людей. Два момента, и мы стартуем. Каждая глава делится условно на две части. В первой тебя ждет история взросления из моей жизни. Конкретный нон-фикшн Ничего не придумано и не приукрашено. Жизнь не нуждается в ретуши и гримерах. Вторая часть главы — осознание. Разбираемся с ответами на вопросы, какой урок из этого можно извлечь и какой можно сделать вывод. Сама аудиокнига состоит тоже из двух частей. Моя история и Frequently Asked Questions, или просто FAQ. Во второй части аудиокниги, FAQ, я собрал и систематизировал ответы на вопросы, которые из года в год не желают меняться. Мне задают их молодые люди на каждой встрече, на каждом интервью, в письмах и сообщениях в директ. Я сам, когда был молод, задавал себе эти вопросы. Но у меня не было инструкции или пособия, чтобы во всем разобраться поэтому я написал эту аудиокнигу для вас, чтобы вам было проще преодолевать непростые этапы вашей жизни. Вы держите готовую инструкцию в своих руках. Не буду кривить душой, я широко улыбаюсь, когда печатаю эти строки на ноутбуке, потому что уверен, что эта аудиокнига поможет каждому, кто ее прослушает, получить ответы на важные вопросы, справиться со страхами и быстрее и успешнее войти во взрослую жизнь. Готовы! Тогда начнем.